что-то было не так. Словно кто-то толкнул в спину, и он резко дернулся во сне. Медведь открыл глаза и первым делом посмотрел на время. Полчетвертого ночи. Гроза по-прежнему бушевала, кидая вместе с порывами ветра тяжелые капли воды в стекло. Вроде тихо, даже не слышно карата, но тревога, которая разрасталась с каждой секундой, прогнала напрочь сон, толкая встать и проверить. Очень тихо и осторожно он отодвинулся от белки и встал так, что даже кровать не скрипнула, быстро накинул свитер и похвалил себя, что лег спать в штанах. Кинув взгляд на спящий силуэт девушки, дал себе ровно две секунды — и вышел в спальни. И опять же все тихо и спокойно, а тревога растет. Да что за хрень! Сердце зашлось в ударах, горло сжимало, а в руках появилась легкая дрожь. Тихо выматерившись, он решил проверить тунгуса и, подойдя к двери, прислушался. Было тихо. Медведь провернул несколько раз ключ и тихо нажал на ручку. «Тихо!» Тунгус втащил его в комнату и, показав условный знак молчать, кивнул на окно, а потом на пальцах, как давно в армии, объяснил, что там кто-то есть. Быстро поняв, что хочет сказать бывший сослуживец, Валера пошел разбудить белку. Приложив ладонь к ее губам, на самое ухо объяснил, что ей надо спрятаться в той комнатке, где недавно сидел Толик. Ошарашенная девушка смогла лишь кивнуть, накинуть на себя его огромный халат, который Валера ей протянул, и выйти за ним. Медведь спрятал белку, чмокнув быстро в губы и снова вернулся в спальню, достав ружье и обрез тунгусу из сейфа. «Держи!» Не забыл хоть как с оружием обращаться? «Обижаешь!» Они снова прислушались к звукам снаружи, но было тихо. Эта тишина не успокаивала, а наоборот разгоняла кровь, впрыскивая адреналин большими дозами. Карат подошел к двери и ощетинился. Валера же включил телефон и программу камер по периметру двора. «Смотри. Возле беседки движение. Вижу. Покажи наружку. Наружная камера была отключена, что, конечно, не удивило бывших спецов. Отрубили. Знать бы, сколько их. Карат уже вовсю поскуливал у двери, не решаясь рычать без команды хозяина. Нужен план». Мужчины быстро прикинули свои силы и возможности, обговорили позиции и приступили к обороне. Валера встал у дверей, а Тунгус закрыл все двери спален и встал у окна гостиной, спиной к стене. Так они перекрыли два входа в дом и контролировали остальное пространство. Карат был как дополнительное оружие. Словно не прошло стольких лет, словно он снова на задании, а с ним его боец служивец сослуживец, который, как и в старые времена, прикрывал спину. Тунгус четко следил за своим пространством и за его сигналами. Валера знал, что сейчас тот его не подведет. Атака на дом... Ну, это так назвал медведь... Прошла через пятнадцать минут стойкого ожидания в засаде двух бойцов. Их было трое. Двое вскрыли замок главной двери, а третий решил попытать удачу через окно, где его удачно ждал тунгус. Завязалась небольшая потасовка. Воодушевленный таким поворотом медведь моментально скрутил второго вошедшего — первого бандюка предоставив карату. А вот Тунгусу пришлось изрядно повозиться. Ему попался, видимо, такой же бывший военный, который отлично отражал каждый удар бывшего спеца. Пока Валера связывал двоих, Тунгус выдыхался, пропуская удар за ударом, хрипя и закрываясь. — Сука, Тунгус! — Валера выхватил ружье и двинулся в его сторону, стараясь держать противника на прицеле. Но тот был хитер, все время подставляя Тунгуса под ружье. «Уйди!» Тунгус услышал команду и рванул влево. Но бандит успел выхватить ствол, схватил его за плечо и несколько раз произвел выстрелы в грудь. Валера выматерился и открыл огонь. когда тунгус стал оседать на пол.